Глава семнадцатая Я отложила мобильный, с наслаждением потянулась. Практически все, что планировала, сделала. Жаль, Али не взял трубку. Надеюсь, перезвонит. Без его помощи и сложновато будет реализовать задуманное. Глянув в окно, обнаружила, что на улице уже почти стемнело. Где же заблудился новый глава рода пожарских? Обещал ведь, что вечером лично привезет документы на фабрику. «Надо было назначить графу точное время встречи». «А теперь сиди и жди, и дергайся». Поставила локоть на стол, подперла кулаком щеку, насупилась. «Нет, в том, что Пожарский приедет, я не сомневалась, но все равно переживала». «Что за характер такой?» Стук в дверь комнаты привлек внимание. «Не заперто!» Отозвалась я громко. «К тебе с визитом граф Василий Федорович Пожарский», сообщила вошедшая наставница. «С ним нотариус. Ожидают в гостиной». «Прекрасно!» Я облегченно выдохнула и довольно потерла ладони. То, что глава рода пожарских явится вместе с нотариусом, я подозревала. Поэтому не удивилась. Вполне разумное решение. Подобные сделки требуют юридического сопровождения на всех этапах. Хотелось бы, конечно, пообщаться с графом с глазу на глаз, но в принципе так даже лучше. И юриста сразу поставлю в известность. И в связи с чем радость? Что затеяла? Раиса вопросительно изогнула бровь. «Между прочим, я до сих пор не знаю, чем твой визит к мэру закончился», – добавила она с упреком. «Между прочим, я подмигнула по от смущения рая. Когда я вернулась, кто-то очень крепко спал. Поднявшись, подошла к ней. Вижу, дневной сон действительно пошел тебе на пользу. Теперь на живого человека, а не покойницу похоже». Поймав укоризненный взгляд подруги, показала ей язык. И уже серьезно предложила. «Давай поступим так». «Сейчас я пообщаюсь с Пожарским, а потом за чаем все обсудим. Идет?» «Идет», – Рая усмехнулась. «Не возражаешь, если посидим в беседке? Вечер сегодня приятный, на воздухе хорошо». «Конечно нет». Я кивнула и вышла в коридор. На первом этаже Раиса свернула в кухню-столовую, а я пошла в гостиную встречать гостей. На угловом диване сидели двое мужчин. «Солидный, седовласый незнакомец» игнорируя стоящий рядом столик. Аккуратно придерживал лежащий на коленях чемоданчик и что-то тихо говорил Василию Федоровичу. «Оба меня пока не замечали». «Добрый вечер, господа», – поприветствовала я визитеров. Мужчины прекратили диалог, встали и синхронно поклонились. В ответ я вежливо улыбнулась. Подошла к дальнему углу дивана, села, дождалась, когда вечерние посетители вновь усядутся и красноречиво посмотрела на графа Пожарского. Тот моментально отреагировал. «Владислава Юрьевна, разрешите вам представить нотариуса, ведущего дела моего рода. Елизар Елизарович Утепов». «Рад, необычайно рад знакомству», – произнес юрист. «Но время уже позднее, предлагаю перейти к делу». Открыв чемоданчик, он принялся доставать документы и подробно рассказывать об имуществе, которое передает мне глава рода пожарских. Когда формальности были соблюдены, а подписи там, где нужно поставлены, я отодвинула на край стола свою стопку официальных бумаг. Пора переходить к заключительной, но для меня основной части встречи. Василий Фёдорович, а какие у вас планы в отношении административного аппарата фабрики? Про всех не скажу, но работаю управляющего я доволен. Десять лет на одном месте, никаких серьёзных нареканий. Жаль, что придётся с Коноваловым расстаться. Граф с досадой поджал губы. Аналогичной руководящей должности близ столицы, увы, предложить не смогу, а на Урал он вряд ли поедет. Зарплата будет та же, но условия гораздо хуже. Планировал завтра ему сообщить о смене собственника фабрики. «В таком случае пусть работает на меня, там же и в той должности. Если захочет, конечно», – предложила я небрежно. «Неожиданное решение!» – Василий Федорович удивленно качнул головой. «Коновалов, безусловно, согласится. Но зачем он вам? Ваш Павличенко отказывается уезжать из Сочи? Или вы планируете восстанавливать сгоревшую фабрику, и он необходим здесь?» «Какой любознательный. Серьезно думает, что начну откровенничать? Неужели настолько девочкой-девочкой выгляжу?» Естественно, ни на один вопрос я отвечать не стала. Как справедливо заметил Елизар Елизарович в начале нашей встречи, время уже было... Сделала акцент на слове и демонстративно посмотрела на часы. «Позднее. Однако позвольте задержать вас еще на пару минут». У меня к вам обоим небольшая просьба в ближайший месяц не придавать широкой огласке тот факт, что теперь фабрикой владею я. Кроме нас троих и управляющего, об этом никто не должен знать. К чему подобная таинственность? Нахмурился Кутепов озадаченно. Сделка юридически чистая, бизнес безубыточный, злые кредиторы наседать не будут. Для чего вам этот месяц? Мне так хочется. Я мило улыбнулась. Хмыкнув, глава рода пожарских задумчиво потер подбородок. Отвечать он не спешил. Наверняка постарается выторговать для себя плюшки. Прямо вижу ход его мыслей. Конечно, просьба не особо обременительная, но раз я попросила, для меня это важно. И неплохо бы извлечь хоть какую-то выгоду. Владислава Юрьевна, ваше пожелание не так уж и невинно, как кажется на первый взгляд. Выдержав долгую паузу, наконец-то заговорил граф. Любое производство дело серьезное. Совсем недавно у вас самой сгорела фабрика. Он со значением поднял брови. «Опять же, с контрагентами порой не всё идёт гладко. До извещения о переходе права собственности, происходящее на фабрике, свяжу с моим родом. Зачем мне это?» «Да уж продуманный чертеняка. Боится продешевить и прощупывает, что готова дать взамен». «Ну-ну», — размечтался. Прищурилась и ровным тоном спросила. «Полагаю, вам выгодно, чтобы у меня не осталось никаких сомнений в доверии к роду пожарских?» «Разумеется». Без запинки откликнулся Василий Федорович. «Ну вот вы и ответили на свой вопрос», – я развела руками. Граф кашлянул, прящая изумление, потер висок. Затем остро глянул на юриста и сдался. «Владислава Юрьевна, вы можете полностью на нас положиться. Да и в течение месяца ни одна живая душа, кроме присутствующих здесь и управляющего, не узнает о новом владельце фабрики». Он, подтверждающий кивнул и перешел на деловой тон. «После того, как поговорю с Коноваловым, он сам с вами свяжется. Обсудите дальнейшую работу». «Чудесно!» – я поднялась, давая понять, что встреча окончена. Гости поспешно встали следом. Мы вышли из дома. Едва спустились по ступенькам, как из темноты возник киса. Бесшумно подойдя, он сел у моих ног. «А вот и наш сопровождающий!» – нотариус заинтересованно оглядел здоровенную собаку. «Отличный охранник и невероятно умный!» встретил у ворот, провел к дому, а теперь пришел провожать. Он восхищенно подсокал языком. «Владислава Юрьевна, ваша собака меня покорила. Если не секрет, в каком питомнике брали?» «Пес действительно отличный», – подключился к разговору граф Пожарский. «И я бы от такого не отказался. Владислава Юрьевна, поделитесь контактами заводчика». «Такого же пса вы нигде не найдете». Я усмехнулась, погладив мертвую собаку по лобастой голове а заметив укоризненный взгляд Елизара Елизаровича, пояснила. «Я сделала кису в единственном экземпляре. Он зомби!» Юрист нервно вздрогнул. «Ну и хобби!» – испуганно пробормотал он. «А вот глава рода пожарских уважительно мне поклонился». «Хм... И что бы это значило?» «Непонятно. Но ясно одно. Впечатление киса произвел неизгладимое». Тем временем нотариус судорожно сглотнул и торопливо произнес... «Дорогу обратно сами найдем. Не стоит беспокоиться, Владислава Юрьевна. Всего доброго!» Быстро поклонившись, он еле дождался, когда со мной попрощается Пожарский и едва ли не побежал по дороге. Наблюдая за удаляющимися фигурами, я с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Но безопасность превыше всего, поэтому, наклонившись к псу, шепнула. «Киса, проводи гостей!» Молнией мелькнула тень, и через миг раздался истеричный возглас Кутепова. «Сами найдем! Я тихонько хихикнула и направилась в сад. Пока все шло как надо. Войдя в беседку, села напротив наставницы. Рая пододвинула ко мне кружку с чаем и с тревогой спросила. Как прошла встреча? Штатно. Фабрика пожарских теперь юридически моя. Я отпила ароматный напиток и с наслаждением прикрыла глаза. Завтра в 5 часов вечера улетаем в Москву. Билеты на всех нас забронировала. Дом в Подмосковье сняла. Наше с тобой заявление ректору отправила. «С завтрашнего дня я иду в академический, а ты в бессрочный отпуск». «Не волнуйся, уже пришло подтверждение, что нас отпустили». «Оперативно». Раиса отставила кружку с чаем и, не скрывая изумления, подалась вперёд. Подруга явно собралась задавать вопросы, но ей помешал телефонный звонок. Я достала из кармана мобильный и приняла вызов. «Добрый вечер, Али. Спасибо, что так оперативно перезвонил». «Здравствуй, звёздочка. Я весь к твоим услугам».